Ительмены удачи Эссо – столица не только Быстринского района, но и Эвенов. Официально это именуются коренные малочисленные народы Севера. На Камчатке больше всего коряков – тысяч семь, и Этельменов и Эвенов – тысячи по полторы, около того на севере области Чукчей. В Эссо – примерно шестьсот Эвенов, в соседнем Ановгая – 450. Права у коренных народов есть, но постоянно ущемляемы. Существует квота на бесплатную рыбу, без которой не выжить. В 2006 году выдавали по 60 килограммов на душу, но исследователи утверждают, что этого мало. Биологические потребности организма представителя коренного населения составляют от 150 до 200 кг в год. В мы выезжали на рыбалку на берег Овачинской губы вместе с председателем Камчатской ассоциации коренных народов Дмитрием Бережковым и членом правления Петропавловской Алексеем Бобряковым. Для рыбалки, называется это традиционным природопользованием, коренным жителям выделено около полутора километров берега. Не густо, но одну крупную киту и вены нам по знакомству выдали. Вечером мы ее употребили на японский манер с соевым соусом и васаби. Коренные, особенные и тельмены, живущие на юге полуострова, где сосредоточено большинство населения Камчатки, в Петропавловске и вокруг три четверти. Часто активны. Когда губернатор пренебрежительно произнес асфальтовые коряки, молнии настоящие, городские, Алексей Бобряков вызвал его на дуэль на карабинах, на сайге или того страшнее, на резном тигре с оптическим прицелом. Губернатор от вызова уклонился. Колонизаторское отношение живет и на уровне простых умов. Прежнее название венов — ламуты. Сейчас употребляется с презрительным оттенком. Ну, ламутенок, не проехать тут. Да ламута вперед пошлем, пусть ищет. А малочисленные народы делаются все малочисленнее. Растворяются, смешиваются, да и вообще цивилизация делает их уже просто жителями того или иного города или поселка. Просто гражданами России. Забываются традиции. Что говорить, если в праздник дня первой рыбы, 1 июля 2006 года, традиционную уху варили из консервов. В Эссо на берегу ручья стоит Эвенский чум. Поставившая его семья, она же фирма Илю Дек, предлагает клиентам выпить фито-чаю и уже строит по соседству рекламный балаган из березовых жердей. Семейный бизнес развивается, объявления расклеены по всему селу, на них указан номер мобильного телефона. Такой же показательный чум в туристическом поселке Эвенов Менедеке, на реке Анафгай. Впрочем, нечего иронизировать, назад все равно не вернуться. Наверное, это нормальный современный путь. Не видал я, что ли, таких индейских поселков в Штатах? Когда мы забрались вглубь полуострова, Максимишин все хотел снять шамана. «Нет», — сказал нам директор Быстринского этнографического музея Вессо Александр Слугин. Шаманов в классическом виде сейчас нет, но попадаются еще старухи, которые знают шаманские ритуалы. Скажем, гадание по линии лопатки когда кость обжигают и рассматриваются значением, гадают на охотничью удачу, на погоду, на поиск пропавшего. Мы одну такую старуху нашли в неприглядном ее жилище, но что-то не добились толку. правда погода и так стояла чудесная, и мы еще не знали тогда что забравшись вглубь полуострова чуть не пропадем в тайге слугин подвижник на которых всегда и всюду держится культура без таких целые ее пласты исчезли бы бесследно на территории музея он воспроизвел например полуподземное жилище коряков образец целесообразности все устроено так чтобы внутри В любой мороз при минимуме топлива было тепло, и чтобы не завалило снегом. Вход-выход через длинный туннель, дополнительный выход через домовое отверстие, он же символический путь на небо, к божествам. По этой лестнице запрещено было подниматься пассивным педерастам. Современность не знает границ и достигает любых углов. В эссе, в бревенчатом доме живет американец Роберт Льюис, откликающийся на имя Чип. Поселился сам, женился на местной, выписал сына Джоша. Тот тоже женился на девушке из термального и теперь строит дом, солидный, не чета отцовскому курятнику. В селе, помимо православного храма, имеются молельные дома евангелистов, баптистов и яговистов. Есть даже свои кришнаиты. Это на две с половиной тысячи жителей. На окраине Эссо баптистский летний лагерь на 70 детей. Директор — девушка Виктория из штата Вашингтон, родом из Латвии. Пытаясь побеседовать с ней по-латышски, она, с сожалением говорит «нет, у нас только папа умеет». Прочие воспитатели — украинцы из Пенсильвании. Над воротами Ановгайского дома культуры надпись «Дарова». Это по-эвенски «Здравствуйте». Надо полагать, есть и спасибо и извините Внутри идет репетиция. Готовятся к празднованию 80-летия Быстринского района. На мотив «Едем мы, друзья», хор поет «Едем в Анавгай», «Наш любимый край». Нарты как стрела, вся земля бела, это наш родной эвенский край. От Москвы до нас полземли как раз. Потом наступает черед лирики. Мы живем меж тайгою и тундрой. В тайгу едем на вездеходе охотника и бизнесмена Игоря Котомихина искать оленей табун. Тайга здесь прорезана горными хребтами. В эти горы зимой Игорь отправляется на снегоходе емаха Впереди широкие лыжи, позади гусеницы. Четыре месяца охотится на соболя сам и закупает пушнину у охотников из коренных. Бремя белого человека. Хорошим людям плачу побольше, плохим поменьше. В среднем за соболью шкурку Игорь платит две тысячи рублей. Потом устраивает пушные аукционы. «Значит, палатки у вас нет?» — спрашивает Игорь. «И спать вы собираетесь в спальниках в лесу?» «Ну-ну, как раз приманка для медведя». Он к реке рыбу ловить выходит. Спали мы в кунге вездехода. Медведя видели и издали даже двух. Они шли по краю соседней сопки, метрах в двухстах по прямой. «Большие, кило по триста», — сказал Андриан. «Он проводником у нас, а навгайский Эвен Андриан. Обещал, что мы найдем табун, и тогда он забьет и разделает оленя по всем правилам». На мясо берут трехлеток по 60-70 килограмм, используют безотходно. По дороге в Эссо я заметил ручьи «убойный» и «раздельный». Видно, в названиях отражены этапы заготовки оленины, только ехать нужно в правильном направлении, если назад ничего не получается. Мы уже прочли в купленной на Петропавловском рынке брошюре, что олени мозги стимулируют сексуальную активность, и дискутируем. Есть их или не есть, в безлюдии-то. Игорев-вездеход очень похож на армейский бронетранспортер, только едет медленнее. Это ГТТ, гусеничный трактор-тягач. Уже через полчаса мы съезжаем с грунтовки и движемся по тайге, прессуя заросли голубики, шикшие жимолости подминая березки и кедровый скланник. «Наука езды на броне заключается в том, чтобы, во-первых, удержаться, во-вторых, вовремя отбивать ветки. Можно залезть в кунг, но там душно. Ручьи и небольшие реки форсируем тоже, сидя на броне. Купаемся, не снимая вездехода», — как определил Максимишин. Игорь уверяет, что в последний раз техника появлялась в этих местах в начале девяностых, с тех пор ездили только на лошадях. На каменистых перевалах у ГТТ то и дело слетают гусеницы. Гусянка. Надо перетягивать, выбивая траки длинным штырем по имени Нахаленок. По тайге ездить трудно. Это вам не тундра, которую катамихин пренебрежительно называет тундряшка. привалу Тихого озера. На берегу брошенный рыбацкий бат. Долбленые ствола тополя лодка. Длиной семь метров, шириной сантиметров двадцать. Две ступни рядом поставить нельзя. Грибут в батистое и несколько в профиль, как на египетских рельефах. Привал по здешнему — чаевка. Андриан разводит костер с виртуозной быстротой. Ты только слез с вездехода, а уже наводкнутый в землю коряги закипает чайник. В тайге флора, строгая, скуповатая. «Борщевик, в просторечие пучка, сочные стебли идут в салат, их еще едят с вяленой икрой, целебная желтая пижма, розовый иван-чай, береза Эрмана, она же каменная береза, и потому что горная, и потому что твердая. Фон — горы Быстринского хребта». Вдруг на вершине четкие прямые очертания, словно руины замка. Будь мы в Тоскане или Кастилии, так оно и было бы. А тут фокусы природы, работы ветров. Поднимаемся выше, исчезают деревья. Остаются плотные массивы кедрового и ольхового стланика. На альпийских лугах уже и кустов нет, только золотистые листья рододендрона да множество ирисов. Разгул Ван Гогу, если бы он добрался сюда. На склонах холмов, языки снега, не тающего под прямым палящим солнцем. Перебегают торбаганы крупные местные сурки с вкусным мясом. Новый знакомый, знающий кое-что из шаманских тайн, посоветовал съесть желчь свежеубитого торбогана. Год не будет изжоги. Ну, допустим, съел, а через год опять лететь на Камчатку. Перед ночевкой, за ужином... тушенка колбаса запаренная лапша до непременный чай катамихин разводит спирт наливает всем по полстакана на 200 граммовых флаконах произведенных в кабардино-балкарии значится ледниковая вода средство для принятия ванн». под невинной не требующей акцизной марки этикеткой таится девяносто шести градусный спирт К середине вторых суток стало ясно, что в отведенные сроки табун не найти и придется возвращаться. Вопрос о мозгах оленя отпал сам собой. Я сочинил элегический стих. С дружиной своей на камчатской броне он едет и едет, а мог бы и не. Все поэты, даже такие, пророки. Через десять минут после декламации вездеход ткнулся носом в скрытый высокой травой ручеёк, и мы с фотографом вылетели с высоты двух с половиной метров. Я сидел выше и позади, так что в полёте видел, как парил Максимишин, прижимая к груди сумку с аппаратурой. Он меня видеть не мог, но потом объяснял, что чувствовал, как сзади летят Вайли. Поднялись. Максимишин сказал «свезло». катамихин подтвердил, упали мы в траву, а могли и на камни. Попили чаю на месте падения. Андриан остался в горных лугах, его должны забрать табунщики, которые шли позади нас на лошадях. Да, подвел проводник. Не нашли мы оленей. Тогда только мы вспомнили, что слышали в Ановгая о проклятии Андрианова рода. Не принимать от них ничего, иначе медведь задерет. «Все правда. Спасибо, без медведя обошлось». На прощание Андриан сказал о нас в третьем лице. «Костер не разводят, с вездехода падают». Потом смягчился и добавил. «Тайга есть тайга». А ведь поначалу мы собирались ехать на его вездеходе. Андриан обещал подготовить машину к часу дня. В пять он сообщил. «Не идет. Железяка есть железяка». Тогда я еще не привык к этой формуле, очистительной мантре, универсальному объяснению всему, что не удается по нерадивости, непредусмотрительности, неумелости. Потом слышал десятки раз «Олени есть олени, рыба есть рыба, море есть море, Камчатка есть Камчатка».